К реальности его вернул взрыв бешеных аплодисментов. Сергей зевнул и посмотрел на Шарскуна. Тот утирал рукавом куртки заплаканную морду. Ну как тебе? спросил второй. Клянусь, рогатый крысий, эту пьесу мог написать только Скейвен! воскликнул крыс. Какая глубина! Какое благородство! Какая славная смерть! Автор, наверное, сейчас от твоих похвал в гробу переворачивается, съязвил Сергей. Он что, не жить? Не поверил ему Шарскун. Лет как семьсот, сообщил тот. Тебя обманули, твёрдо заверил его Скевен и мотивировал. Во-первых, Нежит никогда не выбирает убивать или нет. Во-вторых, пьесу покупал Танкол за 100 вагонов варп-камня у Дручий. Танкол настоящий учёный, а на 100 вагонов варп-камня можно построить два таких города, как наш. Тебя обманули. Может быть, подумав, согласился второй, поражённый и мудростью выбора Танкуола, и огромной стоимостью пьесы. Да, теперь я точно уверен, что меня обманули, тем более что сказал мне об этом типчик ненадёжный. Потом скажешь, где его найти, попросил Шерскун. Его надо прирезать, иначе он всех нас опозорит. Буду вспоминать, усмехнувшись, пообещал Сергей, мысленно представляя встречу своего институтского преподавателя литературы зануды и взяточника с хвостатым ценителем подлинной дермотургии покинув театр путешественники направились по улице в противоположную от Домовской ивину сторону ночное шенбланд мало чем отличался от дневного разве что прохожих было значительно меньше и на всех перекрёстках стояли вооружённые пиками солдаты в кожаной униформе Это ночная стража, на ходу объяснил крыс. Нам нужно пройти до восточных ворот к торговым путям. Там мы сядем на тележку и через час приедем в пещеры под нагоротом. Ты хоть со Сушан попрощался, спросил второй. Не напоминай мне о ней, я буду грустить, взмолился Шарскун и поинтересовался. Что ты думаешь о пьесе? Думаю, что надо было ему выбрать быть и не морочиться, ответил Сергей. Дядьк так и так хотел от него избавиться. Ты не понял, заявил Скевен. Гамлет не выбирал, когда говорил быть или не быть, он удивлялся. В смысле. В смысле, что так жизнь устроена: хочешь не хочешь, а либо ты, либо тебя. До встречи с призраком отца он видел жизнь по-другому, хотел мира и счастья. Надо было Афелию забрать и сделать ноги. Нельзя было. Почему? Потому что от этого ничего не изменилось бы. Ну, взял, ну, уехал и чего? Жизнь задаст тот же вопрос, там куда придёшь, и опять либо ты, либо тебя несовершенство этого мира. Хороший можно быть только вопреки здравому смыслу. Хороший это безумный. Тебе, дружище, надо было стать искусствоведом. У меня слишком большая семья для такой профессии. Понимаю. Да, ты ведь мне так и не сказал. А Сушан родила или нет? Нет пока. Вот и ворота. И Шарскун указал на массивные бревенчатые створки ворот впереди. Перед воротами горел костёр, у которого сидели три сонных охранника. Скевен строго прикрикнул на них, они тут же поднялись, подошли к воротам и потянули за гигантский засов. Тот со скрипом отъехал в сторону. Прощай, город мечты Конфуция, вздохнул второй, на последок оглянувшись назад. Очень может быть, что я буду скучать по тебе. Во всяком случае в старости точно. Почему в старости? выходя наружу первым, уточнил Крыс. Потому что в моем городе так о стариках не заботятся. Не завидуй, у нас мало кто до старости доживает. Да, да. Я ж говорю, несовершенство. Ты прав, Горацио. Нет, я предпочитаю быть Фортинбрасом. У него есть перспективы, потому что он постоянно воюет, и вопрос выбора не стоит. Хм. Но принц, какая голова! Грусть тяжких дум наверх меня тянул, а крылья плоти вниз влекли в могилу. Я завещаю своим детям, чтобы они выбили эти слова на моём надгробии. Почему именно эту цитату? Она исключительно точно характеризует положение многодетного отца.